но подумал очень многое. Маугли бесшумно пробирался по лесу, пересекая его под прямым углом к тому месту, которым шел Балдел. Наконец, раздвинув кусты, он увидел старика с мушкетом на плече. Он трусил собачьей побежкой по старому двухдневному следу. Вы помните, что Маугли ушел из деревни с тяжелой шкурой шерхана на плечах,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 И разговаривали, не стесняясь, потому что их речь начинается ниже самой низкой ноты, какой может уловить непривычное человеческое ухо.